Каждая женщина, занимавшая эти покои, оставилась здесь след своего пребывания, в том числе и Элайда. Позади внушительного письменного стола, покрытого искусной резьбой в виде стройных колец, выселась массивное, похожее на трон, кресло со знаком пламени Тарвалона на спинке, выложенном из драгоценной поделочной кости. Столешница была пуста, если не считать трех расписных лаковых шкатулок алтарской работы, стоявших на равном расстоянии одна от другой. У стены на простом белом постаменте располагалась простая белая ваза, полная роз. Их цвет и количество менялись с каждым взглядом. На всякий раз это были именно розы. Подумать только. Розы! В такое время года и нынешнюю-то погоду. Вырастить их можно было лишь с помощью единой силы. Причем потраченной совершенно зря. Впрочем, Элайда поступала так же и тогда, когда была советницей матери Илайн. Над камином висела картина, выполненная в новой манере, на холсте. Изображала она смертельную схватку среди облаков. Двое противников, один из них с пламенным ликом, метали молнии. Вторым был Рант. Илайн, побывавшая в Фалме, не могла не признать, что все это недалеко от истины. Рваная дыра на лице Ранда, будто туда запустили чем-то тяжелым, была аккуратна, так что почти не осталось следов, заделана. По всей видимости, Элайда хотела, чтобы нечто постоянно напоминало ей о возрожденном драконе, но радости от подобного напоминания отнюдь не испытывала. «Извините меня» произнесла Лиане, прежде чем айси закончили кивать и переглядываться. «Я должна проверить, дошли ли мои распоряжения до моих людей». Все Айя, кроме Белой, имели сеть глаз и ушей в разных странах, а многие айси заводили вдобавок и собственных осведомителей. Что же до Лиане, то, будучи хранительницей летописей, она ухитрилась создать сеть соглядатаев и в самом Тарвалоне. Случай редкий, если не уникальный. Едва закончив фразу, Ляна исчезла. «Не стоит ей разгуливать тут в одиночку», — усталым голосом обронила Шириам. «Найниф, отправляйся-ка следом, побудь с нею». Найниф дернула себя за косу. «По-моему, я думала...» «По-моему, ты частенько не думаешь, что говоришь», — перебила ее Мирелли. «Делай, что тебе велено, принятое». Бросив кислый взгляд на Илайн, Нейни вкивнула, подавила вздох и исчезла. Илайн не особенно ей сочувствовала. Надо было в Салидаре вести себя сдержаннее. Тогда, глядишь, и сейчас удалось бы объяснить им, что Леоне может находиться в любом месте города, и найти ее сейчас почти невозможно, и что сама она ни раз и ни два бродила в одиночку по телоран -Риоду. «Ну-ка взглянем, что тут интересненького», — пробормотала Морврин. Но никто и с места не успел двинуться, как в кресле за столом появилась Элайда. Скорее импозантная, чем красивая, в кроваво-красном платье, с полосатым палантином омерлин на плечах, она грозно сверкнула глазами и властным суровым голосом изрекла. «Как я и предрекала!» «Белая башня вновь объединится под моей властью!» «Под моей!» Она решительным жестом указала на пол перед столом. «На колени, несчастные! Кайтесь в своих грехах и молите о пощаде!» С этими словами она исчезла. Уилейн вырвался глубокий вздох, но она с облегчением отметила, что это случилось не с ней одной. Предрекала. Бианин задумчиво нахмурилась. В ее голосе не слышалось беспокойства, но основания для такового имелись. Элайда обладала даром предсказания. Появлялся он нерегулярно, но уж если на нее накатывало, то все предсказанное непременно сбывалось. «Сон», — произнесла Илайн и сама подивилась тому, как твердо звучит ее голос. «Она спит и видит во сне то, чего бы ей хотелось». «Что тут удивительного?» «О, Свет, хоть бы это действительно было так!» — взмолила Силаин в душе. «Вы заметили палантин?» — спросила она, я не обращаясь к никому в отдельности. На нем не было голубой полоски. На накидке Амерлин мерлин должны были присутствовать цвета всех Айя. «Это сон!» — с нажимом сказала Шириам. Страха в ее голосе не было, Но на плечах вновь появилась шаль с голубой бахромой, и она теребила ее край. Так же, как и она, и я. «Как бы то ни было», — ворчливо заметила Морврин, — «не помешает заняться тем, зачем мы сюда явились. Ничто не могло испугать эту женщину». Некоторые ухватились за слова коричневой сестры, сочтя их хорошим поводом для того, чтобы улизнуть из этого помещения. Сама Морврин, карлине и Анайя выскользнули в приемную, где находился рабочий стол Алвиарин Фрайден, ставший при Элайде хранительницей летописей. Как ни странно, белой сестры, а ведь и Мерлин, и хранительница всегда бывали из одной и той же Айя. Суан испытующе посмотрела им вслед. Она сама утверждала, что из бумаг Алвиарин можно узнать больше, чем из переписки самой Элайды, ибо, похоже, хранительница о многом была осведомлена лучше той, кому вроде как служила. По словам Суан, ей дважды попадались свидетельства того, что Алвиарин отменяла приказы Элайды, причем без всяких последствий. Правда, что это были за приказы, Суан не рассказывала ни Илайн, ни Найнев. Ее доверие имело свои пределы. Шириам, Бианин и Мирелли — собрались за столом Элайды, открыли одну из лакированных шкатулок и принялись рыться в бумагах. Элайда хранила здесь самые свежие письма и доклады. Шкатулка, украшенная схватившимися среди белоснежных облаков на фоне голубого неба с золотыми ястребами, захлопывалась сама собой всякий раз, когда крышку отпускали, пока кому-то не пришло в голову придерживать крышку рукой. Порой документ не успевали дочитать до конца, а он уже оказывался совсем другим. Ну что поделаешь, содержимое шкатулки и в реальном мире постоянно менялось. из седая, раздраженно фыркали, досадливо вздыхали, но упорно продолжали свое дело. «Вот донесение от Данелли», — пробормотала Мирелли, быстро пробегая глазами страницу. Суан попыталась заглянуть в грамоту. «Данелли!» Молодая коричневая сестра была одной из участниц заговора, приведшего к ее свержению. Но Бианин бросила на нее такой взгляд, что та поспешно отступила в угол, что-то ворча себе под нос. Суан еще и трех шагов сделать не успела, а Бианин вновь обратила свое внимание на шкатулку. Две другие, а из седай, ничего не заметили. Мирелли продолжала. «Она пишет, будто Матин Стефанас. «От всей души согласен, Роэдран все еще колеблется, а Алеандре и Тайлин якобы говорят, что им требуется время на размышление. Здесь есть и приписка, сделанная рукой Элайды, надавить на них». Донесение, которое она держала в руке, растаяло, и Айси седает сокнула языком. «Там не сказано, чего они добивались от этих четверых. Но мы-то понимаем, есть только две возможности». Матин Стефана был королем Лиана, Ройдран Муранди, Алиандре королевой Гаалдана, а Тайлен Алторы. И убеждали их, скорее всего, выступить или против Ранда, или против Аиссидай, не покоривших По крайней мере мы знаем, что Элайда еще не сумела их уломать, а стало быть, и у наших послов есть надежда на успех. Заметила Шириам. К матину Стефанасу. Послов из Салидара, разумеется, не отправляли. На деле власть в Эллиане принадлежала не ему, а лорду Бренду из Совета Девяти, то есть Самаэлю. Илайн многое отдала бы за возможность узнать, что предложила Элайда Самаэлю за его поддержку. Точнее, за обещание поддержки от имени Матина Стефанаса. Она не сомневалась, что и все три айсидай очень хотели бы это знать. Но сейчас они продолжали доставать из лакированной шкатулки бумагу за бумагой. «Приказ об аресте Морейн еще остается в силе», — сказала Бианин и покачала головой, когда взятый ею листок неожиданно превратился в толстенную пачку бумаг. Она еще не знает, что Морейн мертва. ICDI поморщилась и выпустила бумаги из рук. Они разлетелись, кружась, как осенние листья, и растворились в воздухе, так и не коснувшись пола. Элайда по-прежнему намерена построить себе дворец. — Она построит. Суха заметила Шириам, взяла еще одну записку, и рука ее дрогнула. — Шиммерин! — убежала. — Принятая Шиммерин! — Все три «Айсседай» бросили взгляды на Илэйн и вернулись к шкатулке, успевшей за это время захлопнуться. По поводу услышанного ни одна из них ничего не сказала. Илэйн стиснула зубы. Они с Найни говорили им, что Элайда не звела Шимерен, желтую сестру допринятой. Но они, конечно же, не поверили. «Айсседай» можно было заставить принести покаяние, отправить ее в изгнание, Но лишить звания Айси, дай не усмирив, о таком никто прежде не слыхивал. Однако для Элайды закон башни был не писан. Точнее, она присвоила себе право писать его. Илайн и Найниф рассказывали этим женщинам многое, во что те отказывались верить. Да и как они могли придавать значение словам молодых девушек, неудостойных звания полноправной сестры. Считалось само собой разумеющимся, что принятые в силу скудности своих познаний легко принимают на веру и пересказывают всяческие небылицы. Илайн едва сдержалась, чтобы не топнуть ногой. Принятая получает лишь то, что соблаговолит дать ей Айси и не вправе просить того, чего Айси предпочтет не давать. Например, извинений. «Ты этого от них не дождешься». Внутри Уиллайн все кипело, но она старалась не подавать виду. Суан проявила меньшую сдержанность. Она бросала на Айси Дай негодующие взгляды, правда, лишь тогда, когда была уверена, что они этого не заметят. Стоило хоть одной сестре обернуться, и Суан тут же изображала кротость и смирение. В этом она здорово поднаторела. Лев выживает, потому что он лев, а мышка, потому что она мышка. Так она говорила Илэйн. Говорить-то говорила, но все же мышка из нее получалась неважная. Илэйн показалось, что в глазах Суан промелькнуло еще и беспокойство. С тех пор, как Суан убедила Айси Сидай в том, что может пользоваться этим кольцом, правда, Илэйн и Найнев втайне давали им с Лиане уроки, сбор информации стал ее главным делом, ее и Лиане. Потребовалось немало времени на то, чтобы восстановить связь со сведомителями в разных странах и убедить их направлять донесения не в Белую башню, а в Салидар. Если же теперь этим займется сама Шириам или кто-нибудь из ее сподвижниц, Суан уже не будет им необходима. До сих пор в башне не бывало, чтобы сетью глаз и ушей руководила женщина, не являвшаяся полноправной сестрой, Правда, в пользу Суан говорил ее огромный опыт. Еще не будучи Амерлин, она возглавляла шпионскую сеть «Голубой Айя», а, получив верховную власть, завела еще и множество личных лазутчиков. Однако Бианин и Карлиния открыто заявляли, что не пристало им в столь важном деле зависеть от женщины, больше не являющейся одной из них, да и другие скорее разделяли их мнение. Кроме того... Говоря по правде, всем им было не по себе в обществе усмиренной. Иллоин и самой оставалось лишь стоять в стороне. Айси Дай могли говорить, что берут у нее уроки, могли даже на самом деле так думать, но девушка знала. Вздумай она поучать, когда об этом не просят. Ее живо коротят. Она находилась здесь, дабы отвечать на вопросы, если таковые возникнут, и не более того. Илан подумала о табурете, и он с ножками украшенными резьбой в виде виноградных лос, тут же появился у ее ног. Илан скромно присела и принялась ждать. Кресло конечно было бы поудобней, но принято и вряд ли пристало рассиживаться в кресле в присутствии Аайсидай. Не то те, чего доброго решат, что она мается бездельем. Поразмыслив, Суан улыбнулась ин, бросила гневный взгляд на спины Айедай, и сотворила себе точно такой же табурет. Когда Иллиин впервые посетила эту комнату в теллоран перед украшенным богатой резьбой столом полукругом стояло более дюжины подобных табуретов. С каждым новым визитом их становилось все меньше, и, наконец, не осталось ни одного. Что-то за этим крылось, но что именно, ей было невдомек. Наверное, Суан тоже обратила на это внимание. Возможно, она даже смекнула, в чем дело. Но, коли и так, своими догадками ни с Илой, ни с Найниф не поделилась. Столкновения в Шайнаре и Арафеле стихают, — бормотала себе под нос Шириам. Но здесь ничего не сказано о том, из-за чего, собственно, они начались. Думаю, речь здесь идет о стычках, а не о войнах. Жители пограничных земель друг с другом не воюют. На то у них есть запустение. Шириам была родом из Салдеи, а Салдея — страна пограничья. «Хорошо еще, что в запустении нынче все спокойно», — сказала Мирелли. «Долго это не продлится. Хоть у Элайды полно лазутчиков пограничей, то ладно». Суан одновременно скривилась и бросила на Эссидай возмущенный взгляд. Илайн подозревала, что Суан до сих пор не удалось наладить связь со своими осведомителями в пограничных землях. Слишком уж далеки они от Саледара. «Неплохо, если бы так же обстояли дела и в Тарабонии. Листок в руке Бианин увеличился в размерах. Айседай заглянула в него, хмыкнула и отбросила в сторону. Все тарабонские глаза и уши пока молчат. Ни один из них не дает о себе знать. Последнее донесение, касающееся тамошних дел содержит всего-навсего пришедшие из амодиции слух, будто в той войне замешаны Айси Она покачала головой. «Что еще скажешь по поводу такой чепухи? Всем ведь известно, Айси Дай в усобицах не участвуют. Во всяком случае, открыто. Из-за ничего интересного, несколько невразумительных писулек. Скоро мы и сами узнаем о Тарабоне все, что требуется». Успокоительно промолвила Шириам. «Еще несколько недель...» Просмотр продолжался долго, ибо бумаг в лакированной шкатулке не убавлялось. Порой, чем больше из нее доставали, тем больше появлялось новых. Разумеется, прочитать полностью удавалось лишь самые краткие. Бывало, одно и то же донесение доставали из шкатулки по нескольку раз. Большинство документов просматривалось в молчании. Некоторые вызвали короткий обмен репликами, и лишь очень немногие Айси Дай обсуждали. Суан, кажется, уже перестала обращать на них внимание. От скуки она сделала из веревочки кошачью колыбельку и забавлялась ею. Илайн пожалела, что не может заняться тем же, а еще лучше почитать. И на полу у ее ног появилась книга «Странствие Джиина, далеко ходившего». Девушка спешно заставила ее исчезнуть. Суан спрос меньше, она ответня, К тем же женщинам, кому предстоит стать айсседай, отношение куда строже. И так или иначе ей удалось услышать кое-что небесполезное. Слух о том, что к событиям в Тарабоне приложили руку айсидай оказался далеко не единственным, дошедшим до письменного стола Элайды. Всякого рода домыслов было хоть отбавляй. Тот факт, что Пейдрон Найл собирал в купе все силы белоплащников, толковали по-разному. Одни полагали, что он вознамерился захватить трон Амадиции, в чем у него явно не было надобности. Другие — будто он собрался силой покончить с волнениями в Тарабоне и Домани, или даже поддержать Ранда. В последнее Илайн готова была поверить — лишь после того, как солнце взойдет на западе. Имелись донесения о странных происшествиях в Ильяне и Кайриене, деревнях, охваченных безумием, кошмарах среди бела дня, говорящих двухголовых телятах и отродьях тени, появляющихся из ниоткуда. Наверняка были сообщения и о других случаях, но среди прочих бумаг они не попадались. К такого рода историям сестры относились без особого интереса, Они во множестве доходили и до Салидара, и Сокраин, алторы, из Муранди, из-за реки, и из Амадиции, а из Седай почитали это ничем иным, как свидетельством паники, охватившей людей, узнавших о возрожденном драконе. И Элейн думала иначе. Ей случалось видеть такое, чего они, несмотря на их возраст и опыт, и представить себе не могли. Ходили слухи, будто ее мать собирает войска на западной окраине андора причем это ж надо такое выдумать под древним флагом Манетерен. правда другие уверяли что она угодила в плен кранду или напротив укрылась за пределами андора в качестве убежища королева называли все мыслимые страны включая пограничные земли и что уж и вовсе невероятно амадицию башня скорее всего не принимала всерьез ни одного из этих слухов. Да и сама Иллаин, вы могла лишь гадать, что же случилось на самом деле. От размышления о судьбе матери девушка оторвало упоминание ее имени. Шириам не обращалась к ней, она лишь торопливо читала вслух квадратный листок бумаги, успевший за это время превратиться в узкий лист пергамента с подвешенными к нему тремя печатями. В нем говорилось что Илэйн Тракант надлежит разыскать и вернуть в башню любой ценой, а виновные в неисполнении этого приказа позавидуют Макуре. Услышав это имя, Илэйн поежилась. По дороге в Салидар женщина по имени Ронде Макура чуть было не отправила ее и найнив в Белую башню, словно две связки белья в прачечную. В документе, прочитанном Шириам, Говорилось, что правящий дом Андора ключ ко всему, но к чему именно не пояснялось. Ни одна из троих айседай не обернулась к Эйлен, все они сосредоточенно занимались своим делом. Возможно, они позабыли о ней, возможно и нет. Что бы они ни сделали, что бы не решили — укрыть ее от Элайда или припроводить в башню связанный по рукам и ногам — это будет решением айседай. «Щука-карася глотает, не спрося», — говаривала бывала нянюшка Лини. Об отношении Элайды к объявленной рандом амнистии можно было без труда догадаться по состоянию следующего отчёта. По всей видимости, бумажный лист скомкали и отбросили в сторону. Но потом холодно разгладили и спрятали в шкатулку. Элайда и в ярости оставалась холодной. На том документе она не оставила никаких пометок, зато сделанные небрежным почерком приписки к другому говорили о многом. Из примечаний к перечню Айси находившихся в башне, можно было понять, что она готова публично объявить изменницами всех сестер, которые не выполнят ее приказа и не вернутся в Тарвалон. Шириам и две ее помощницы обсудили такую возможность довольно спокойно. Хотя многие сестры наверняка собирались подчиниться указу, в жизнь он притворится очень нескоро. Некоторым придется добираться в Тарвалон издалека, иные же наверняка до сих пор и слышать не слышали о подобном распоряжении. Но обнародовать такой указ означало признать перед всем миром истинность слухов о расколе в башне. Если Лайда и впрямь затеяла такое, Она, должно быть, впала в панику, а то и вовсе лишилась рассудка. По спине Илойн пробежал холодок. И все ли равно, страхом или яростью руководствуется в своих действиях Элайда, и сперечня явствовало, что в настоящий момент в башне девяносто 294 айсседай, почти треть всех айсседай. Стало быть, лайду поддерживают 294 сестры, и почти столько же собралось в Салидаре. Хорошо, если и все остальные расколются примерно пополам. Пожалуй, это лучшее, на что можно рассчитывать. Поначалу Айсида истекались в Салидар потоком, но теперь он истончился до струйки. Хотелось верить, что также уменьшился и приток сестер в башню. Очень хотелось некоторое время аай седая рылись в шкатулке молча затем Бианин воскликнула это элайда она она отправила посольству к ранду алтору илайн вскочила на ноги но предостерегающий жест суан едва успевшую брать свою кошачью колыбельку заставил девушку прикусить язык ширям потянулась к листку но тут вместо одного их стало три «Куда они направились?» — спросила она одновременно с Мирелли, которая сказала, «Когда они выехали из Тарвалона?» «В Кайриен», — ответила Бианин, в повисшей вокруг напряженной тишине. «А когда, я не заметила. Или не успела прочитать, или дата не была указана. Но они, безусловно, отправятся в Кеймлин, как только выяснят, где Алтор находится на самом деле». Это неплохая новость, ведь на дорогу от Кайрияна до Кеймлина уйдет месяц, а то и больше. Стало быть, можно не сомневаться, что посольство из Салидора доберется до Ранды первым. Там, в Саллидере, Илэйн хранила под матрацем рваную карту и каждый день отмечала на ней расстояние, которое, по ее прикидкам, должно было преодолеть посольство в Кеймлин. Серая сестра продолжала. «Похоже, что Элайда...» Она собирается предложить ему поддержку и пригласить в башню с почетным эскортом». Шириан подняла брови. «Не слыхано!» — воскликнула Мирелли. Ее оливковые щеки побагровели, ведь лайда была красной. Считалось, что Амерлин в равной степени представляет все Айя, но пока еще ни одной из них не удавалось забыть, кем она была прежде. «Эта женщина готова на все», — промолвила Шириам. «А его, вероятно, прельстит возможность заручиться поддержкой Белой башни». «Может, стоит через этих аилок передать послание Эгвейн?» — неуверенно продолжила Мирелли. Суан громко и весьма ненатурально кашлянула, но было уже поздно. Тут у Илэйн не смогла удержаться». «Конечно, Эгвейн предупредить необходимо, ведь если люди Элайды обнаружат ее в Кайрене, то наверняка отволокут назад в башню, а уж там бедняжки не поздоровятся». «Но остальное... Да как вы могли подумать, что Ранд станет слушать, что ему там наплетут от имени Элайды? Думаете, ему неизвестно, что она из Красной Айя? Или он не догадывается, что это значит?» «Вовсе они не собираются ему помогать, и вы это прекрасно знаете. Мы должны предупредить его». Иллоин понимала, что в ее словах одно с другим не сходится, но тревога не позволяла ей молчать. «Если с Рандом что-то случится, она этого не переживет». «И как ты предлагаешь нам сделать это принятое?» — холодно осведомилась Шириам. Иллоин опасалась что больше всего она похожа на рыбу с разинутым ртом. «И надо бы ответить, да нечего!» Выручили ее неожиданно донесшиеся откуда-то издалека истошные вопли и раздавшиеся из-за двери бессловесные крики. Стоявшая ближе всех к двери, Илэйн бросилась на зов, остальные устремились следом. Приемная была пуста. Если не считать письменного стола хранительницы летописей — с аккуратно сложенными на нем стопками бумаг и пергаментных свитков. Вдоль одной из стен тянулся ряд стульев, предназначенный для Айс Седай, дожидавшихся приема у Элайды. Аннаи, Морврин и Карлини в комнате не было, но одна из дверей, ведущих в коридор, еще не успела закрыться, и оттуда слышались отчаянные женские крики. Ширям, Мирелли и Бианин, едва не сбив Иллоин с ног, устремились в коридор. Может, они и выглядели туманными, но сами себя таковыми отнюдь не ощущали. «Осторожно!» — крикнула Эмылейн, но три Айседай промчались мимо. Ей и Суан не оставалось ничего другого, как, подхватив юбки, последовать за ними. Они вылетели из приемной и оказались чуть ли не в центре кошмара, в буквальном смысле слова. Справа шагах в тридцати от дверей, увешанный шпалерами, коридор неожиданно расширялся, превращаясь в гигантскую, казавшуюся бесконечной пещеру, тускло освещенную багровым пламенем костров и жаровин. Пещера была полна огромных тварей, со звериными мордами и уродливыми рылами, с птичьими клювами, клыками, рогами, бивнями или хохолками из перьев. Тролоки, находящиеся вдали, казались расплывчатыми и туманными, но ближайшие выглядели вполне вещественно. Будучи вдвое выше человека, они превосходили ростом троллоков, существовавших в реальном мире. Облаченные в черные шипастые доспехи, чудища с диким завыванием скакали вокруг котлов, корыт и каких-то причудливых металлических конструкций. Этот кошмар, самый настоящий кошмар, был пострашнее тех, о которых Илайн слышала от Эгвейн и хранительниц мудрости. Но природа его оставалась той же. Привидевшиеся кому-то в кошмарном сне страшилища, в тот момент, когда сон коснулся Телларан Риода, освободились от породившего их сознания. Подобные кошмары то и дело блуждали по миру снов, порой укореняясь в том или ином месте. Аильские, ходящие по снам, Наталкиваясь на такие становища, конечно же, их уничтожали. Но и они, и Эгвейн предупреждали, что от блуждающих кошмаров лучше держаться подальше. И Иллийн, и Найниф не раз рассказывали об этом Айсседай, в том числе и Карлинии, но та, видать, слушала не слишком внимательно. Белая сестра была связана и подвешена за лодыжки на цепи, свисающие откуда-то из мрака над головой. Илайн видела, что Карлинию окружает свечение Сайдар, но проку от этого не было никакого. Айс седая тщайно извивалась и визжала, а троллоки медленно опускали ее на цепи вниз головой, целя в громадный черный котел, где булькало кипящее масло. Как и Илайн, Аная и Морврин, выбежав в коридор и обнаружив, что он обрывается, превращаясь в пещеру, резко остановились. На миг они замерли на месте, затем их размытые очертания стали удлиняться, клонясь к зеву каверны, подобно дыму, втягиваемому в дымоход. Ближе, ближе они коснулись невидимой грани и тут же оказались внутри, в пещере. Морврин заверещала, когда два троллока принялись растягивать ее в суставах, вращая большие железные колеса, Она ее, подвешенную за запястье, Бесновавшиеся вокруг тролоки хлестали длинными ременными кнутами с железными крючьями на концах. Хлесткие удары вырывали лоскуты из ее платья. «Мы должны соединиться», — сказала Шириам, и окружившее ее свечение Сайдар слилось с аурами Мирелли и Бианин. Но даже при этом оно было не столь ярким, каким представало свечение всего лишь одной женщины в реальном мире. Одной, но не являющейся туманным сном. «Нет!» — вскричала Илэйн. «Нельзя! Не вздумайте считать все это явью! Смотрите на это как!» Она схватила Ширием за руку, но было поздно. С тремя айс-седай поток огня, тонкий и разреженный, несмотря на их соединение, коснулся грани, отделявшей сон от кошмара, и плетение исчезло, будто кошмар поглотил его а трех женщин в тот же миг потянуло внутрь, словно подхваченную ветром дымку. Успев лишь испуганно вскрикнуть, они коснулись невидимой грани и тут же исчезли. Уже в следующее мгновение Ширям появилась с другой стороны. Ее голова торчала из какой-то темной металлической штуковины, похожей на колокол. Рыжие волосы ее развивались, троллоки налегали на рычаги и рукояти, А она кричала все пронзительнее и пронзительнее, все громче и громче. Двух других не было видно, но откуда-то издалека доносились отчаянные призывы о помощи. — Помнишь, мы рассказывали тебе, как разгонять кошмары? — спросила Элейн, Не сводя глаз с пещеры, Суан кивнула. — Не признавая их явью. Старайся удерживать обстановку такой, какой она была без них. Ширям как наверное и все остальные аайсидда допустила ошибку направляя силу в попытке совладать с кошмаром она тем самым признала его реальностью, а это признание отдало ее во власть жуткого сна она и остальные сестры вошли в кошмар стали его частью и останутся беззащитными перед ним до тех пор пока не поймут что это всего навсего ужасный бред но осознать это им похоже «Не под силу души раздирающие вопли становились все громче и громче коридор пробормотала эйн стараясь вообразить его таким каким видела в последний раз вспомни каким был коридор каким ты его видела раньше я стараюсь девочка прорычала суан только ничего не выходит эйн вздохнула суан говорила правду Страшная картина перед ними не изменилась, разве что стала чуть более размытой. Голова Шириам тряслась над кожухом, скрывавшим ее тело. Морврин сдавленно стонала. Илайн почти слышала те противные звуки, с какими выворачиваются суставы жертвы. Волосы Карлини уже коснулись мутной поверхности горячего масла. Усилий всего двух женщин было недостаточно, чтобы справиться с этим слишком уж сильным кошмаром. — Нам нужна помощь! — сказала Илэйн. — От кого? От Найниф Девочка, если б мы знали, где их искать! Шириам и все остальные погибнут, прежде чем мы! Она осеклась и уставилась на Илэйн. — Постой, постой! Ты ведь не Найниф с имела в виду, да? Ты хочешь сказать, что Шириам и... Илэйн лишь кивнула в ответ. Она была слишком напугана, чтобы говорить. «Понимаю. Боюсь только, что пока мы здесь, они не услышат и не увидят нас. глянь тролоки даже не смотрят в нашу сторону. Стало быть, нам нужно попробовать изнутри». Иллоин снова кивнула. «Девочка», — бесстрастным голосом продолжила Суан, — «Я вижу храбростью ты, чистая львица, а разумом — птица-рыболов, но...» Она помолчала и, тяжело вздохнув, добавила. «Но я тоже не вижу другого выхода». Илайн была согласна с Суан во всем, кроме, конечно, похвалы ее отваги. «Какая уж тут храбрость!» У нее так тряслись поджилки, что она боялась, как бы не растянуться на полу, вымощенном плитами цветов всех Айя. Неожиданно она поняла, что держит в руке меч, длинный сверкающий клинок, совершенно бесполезный, даже если бы она умела с ним обращаться. Илайн выпустила рукоять, и меч исчез, не успев упасть на пол. Без толку ждать, не сеять дожать, пробормотала она, вспомнив очередное присловье нянюшки. Девушка боялась, что еще чуть-чуть и -чуть она растеряет даже те жалкие крохи мужества, которые ей с трудом удалось собрать. Вместе с Суан она ступила вперед. Коснулась разграничительной линии и неожиданно почувствовала, как ее словно затягивает в водоворот. Только что она стояла в коридоре, глядя на ужас со стороны. А в следующий миг уже лежала ничком на грубой каменной плите со связанными вместе за спиной руками и лодыжками. В самом центре кошмара. Похоже, коридор башни перестал существовать вовсе. Пещера простиралась во всех направлениях. Пронзительные крики отдавались эхом от каменных стен и свисающих с потолка сталактитов. В нескольких шагах от Илэйн над древущим костром кипел огромный черный котел. Троллок с клыкастой кабаньей мордой подбрасывал туда неведомые коренья. «Котел! Троллоки едят любое мясо. И человечину тоже!» Она попыталась представить свои руки и ноги свободными, но грубые веревки по-прежнему врезались в плоть. Даже бледная тень Сайдар исчезла без следа. Истинный источник был недостижим для нее во всяком случае здесь. Кошмар стал явью. Попалась она крепко. Суан, хотя и в ее голосе слышалась боль, пыталась перекричать вопли и стоны — Ширям, слушай меня. Что с ней делали было ведомо одному свету. Илан не видела ни ее, ни других своих спутниц, Только слышала крики: Это сон, а, -а, -а! По подумай как должно, должно быть на самом. Ширям, она я, Все слушайте меня, подхватила Иэйн. Вы должны вспомнить коридор таким, каким он был. «Какой он был на самом деле! Здесь реально то, во что мы верим!» Она заставила себя увидеть коридор, выложенные ровными рядами цветные плиты на полу, золоченые светильники и яркие шпалеры. Но ничего не изменилось. Вопли звучали по-прежнему гулким эхом, отдаваясь от сводов. «Коридор! Вообразите его и думайте только о нем!» «Сосредоточьтесь! Соберитесь с мыслями, и вы одолеете!» Над нею с острым ножом в руке склонился тролок. Шириа Маная, Сосредоточьтесь! Мирелли, Бианин, думайте о коридоре!» Тролок перекатил Илэйн на бок. Она попыталась вырваться, но он придавил ее массивным коленом и, без видимого усилия, удерживая на месте, принялся полосовать на ней платье, словно охотник, свяжующий оленя. Девушка из последних сил старалась удержать в голове образ коридора. Карлиния, Морврин, во имя света, сосредоточьтесь. Думайте о коридоре, думайте все, все. Проворчав что-то невнятное, грубое наречие троллоков мало похоже на человеческий язык, тварь снова швырнула ее лицом вниз. И взгромоздилась сверху, тяжелыми коленями вдавив ей в спину связанные руки. «Коридор!» — кричала Илэйн. «Коридор!» Толстые пальцы вцепились в волосы, оттягивая голову назад. «Коридор! Коридор!» Остро отточенный клинок коснулся туго натянувшейся кожи под левым ухом. «Коридор!» Нож начал свое движение. В следующее мгновение Иллоин увидела у себя под ногами цветные плиты. Дивясь тому, что руки и ноги свободны, она потрогала свою шею и поднесла к глазам повлажневшие пальцы. Кровь! Но не так уж много всего-то пятнышка. Девушку била дрожь. Если бы тот троллок с ножом, никакое исцеление не смогло бы ей помочь. Силе сюнять дрожь, она поднялась на ноги, и оглядевшись по сторонам обнаружила себя в коридоре башни близ покоев амерлин Тролоковой пещеры не было видно и следа тут находились исуан в эзоранном платье с ног до головы покрытая синяками и ссадинами и аай выглядевшая, выглядевший несмотря на расплывчатость очертаний столь же плачевно карлиния получила меньше видимых повреждений чем остальные Лишь окунувшиеся в кипящее масло темные волосы стали совсем короткими, с ладонь длиной, а кончики закурчавились. Но она дрожала, то и дело трогая свои волосы, а в ее широко раскрытых темных глазах застыл ужас. Шириам и Анайя, покрыты окровавленными лохмотьями, сгорбившись, тихонько всхлипывали. Мирелли чье обнаженное тело покрывали длинные багровые рубцы, съежилась и побледнела. Морврен стонала при каждом движении, а двигалась так скованно, словно ее суставы утратили гибкость. Бианин, тяжело дыша, стояла на коленях с широко раскрытыми глазами и держалась за стену, чтобы не упасть. Платье ее было изодрано в клочья, словно когтями. Только сейчас Иллоин поняла, что ее платье и сорочка, аккуратно разрезанные спереди сверху донизу, лоскутами свисают с плеч. Охотник, свяжующий оленя. Девушку передернуло так, что она чуть не упала. Привести в порядок одежду было несложно. Достаточно об этом подумать. Но вот в том, что ей так же легко удастся избавиться от страшных воспоминаний, Илэйн сомневалась. «Мы должны вернуться» сказала Морврин, с трудом опускаясь на колени между Ширием и ей, Несмотря на скованность движений, то и дело прорывавшиеся стоны, говорила она так же бесстрастно, как и всегда. «Нужно провести исцеление, но здесь у нас ничего не получится». «Да». Карлиня в который раз коснулась своих укоротившихся волос. «Да, наверное, лучше вернуться в Салидар». В голосе этой всегда холодной и невозмутимой женщины звучала непривычная неуверенность. «Я малость задержусь, если никто не против», промолвила Суан смиренным тоном, плохо вязавшимся с ее решительным настроем. Платье ее уже обрело прежний вид, но кровоподтеки и ссадины остались. «Вдруг мне все же удастся разузнать что-нибудь полезное? Со мной все в порядке. Эти пустяковые царапины не в счет». «Упав в лодке, мне случалось набивать шишки похуже». «Вид у тебя такое, словно эта лодка на тебя упала», — отозвалась Шириам. «А, впрочем, делай, как знаешь». «Я бы тоже осталась», — сказала Эйлэйн. «Я совсем не пострадала и могу помочь Суан». На самом деле у нее отчаянно соднило в горле при каждой попытке сглотнуть. «Мне помощь не нужна», — решительно возразила Суан, почти одновременно с Морврин. Голос, который звучал еще тверже: "Сегодня ты держалась молодцом, дитя мое, но не стоит сейчас все портить. Идем с нами." Илайн неохотно кивнула. Споры и возражения не сулили ничего хорошего, только неприятностей не оберешься. Создавалось впечатление, будто коричневая сестра является наставницей Илайн в Теларанриоде, а не наоборот. По всей видимости, Айсидая решили, что Иллоин угодила в этот кошмар по собственной глупости, как и они. «Помните, вы можете выйти с напрямиком в свое тело. Вам не обязательно возвращаться в Салидар». Трудно сказать, слышали ли они ее. Как только Иллоин кивнула, Морврин отвернулась от нее и заговорила с сестрами. «Шириам, успокойся!» «Мы вернемся в салидар через несколько мгновений. Не волнуйся, Анайя!» Шириан перестала, наконец, всхлипывать, хотя еще постановала от боли. «Карлиния, поможешь Мирелле? «Ты готова, Бианин?» Серая сестра подняла голову и, взглянув на Морврин, кивнула. «Шесть Сидай исчезли. Бросив последний взгляд на Суан, Илайн задержалась всего на миг, И тоже пропала. Но она направлялась не в Салидар. Царапину у нее на шее, конечно, кто-нибудь исцелит, если они и заметили эту ранку. Однако поначалу сестрам будет не до Элейн, ведь все они проснутся в таком виде, словно их пропустили через механизм гигантских часов. Так что она вполне могла рассчитывать на несколько свободных минут и побывать в том месте которое давно не шло у нее из головы. Как ни странно, попасть в тронный зал дворца ее матери в Кеймлене удалось не сразу. Потребовалось усилие. Илой ощутила легкое сопротивление, но в следующее мгновение уже стояла на вымощенном красными и белыми плитами полу под высокими сводами между рядами массивных белых колонн. Свет, как обычно, исходил отовсюду и ниоткуда. За огромными окнами стояла тьма, и потому невозможно было различить витражи, где изображения белых львов чередовались с картинами достославных деяний первых королев и со сценами великих побед Андора. Теперь она сразу поняла, что затрудняло ее попадание сюда. Знакомый облик большого зала несколько изменился, Там, где долженствовало находиться львиному трону, высилось некое уродливое исполинское сооружение в виде сверкающих алой эмалью и позолотой драконов с солнечниками вместо глаз. Но и трон ее матери не был удален из зала. Он стоял на установленном позади странного сооружения по стаменте, столь высоком, что львиный трон возвышался над неуместными драконами. Иллоин, не торопясь, обошла зал и, поднявшись по белом раморной лестнице, устремила взгляд на раззолоченный престол андорских королев. На белого льва Андора, выложенного из лунных камней на фоне рубинов. На тот самый герб, который должен был красоваться над головой ее матери. — Что же ты делаешь, — ран дал Тор, — хрипло прошептала она. — Что это ты задумал? Она очень боялась, что без ее наставлений Ранд наделает глупостей. Правда, в Тире он все делал как следует, да и в Кайриене вроде бы тоже. Но ее народ совсем другое дело. Андорцы — люди честные, смелые и на дух не переносят, когда ими пытаются манипулировать или, паче того, запугивать их. То, что вполне годилось в Тире или в Кайриене, Здесь в Вандори грозило обернуться взрывом, вроде тех фейерверков, что устраивает гильдия иллюминаторов. Если бы только она могла быть рядом с ним. Хотя бы предупредить его о посольстве из башни, ведь у Элайды наверняка заготовлены всяческие хитрости. Уж она-то позаботилась о том, чтобы захватить Ранда врасплох. Хватит ли у него разумения, чтобы понять это и поостеречься? тревожило Илойны то, что она понятия не имела о содержании инструкций, полученных Саллидарским посольством. Невзирая на все старания Суан, Айседай в Саллидаре так и не смогли прийти к единому мнению относительно Ранда Алтора. Даже признавая его драконом-возрожденным, предреченным спасителем человечества, они не могли забыть о том, что он мужчина, направляющий силу, а стало быть, обреченный на гибель и безумие и несущий их с собой мин подумала Элейн. мин помоги хоть ты ему позаботься о нем вспомнив о подруге девушка испытала укол ревности ведь мин будет с ним рядом и сможет делать то что хотела бы делать она сама и с этим видимо ничего не поделаешь так или иначе делить ранда с другими ей Придется. Но право хотя бы на часть его она себе обеспечит. Она обязательно сделает его своим стражем, чего бы это ни стоило. «Сиеда исполнится!» — провозгласила она, подняв руку к львиному трону, дабы поклясться, как с незапамятных времен клялись государыни Андора. Постамент был очень высок, и дотянуться до престола она не могла. Но ведь главное — это намерение. Сие, да исполнится. Время истекало. Скоро Айси Дай, вернувшиеся в Салидор, начнут ее разыскивать, чтобы исцелить жалкий порез на шее. Вздохнув, девушка выступила из сна. А из-за колонн тронного зала выступил де Мандред. Он смотрел на то место, где только что находилась девушка. Если его догадка верна, это была Илоин Трокант. И воспользовалась она, судя по туманному облику, каким-то слабеньким Тарангреалом, Не иначе, как предназначенным для обучения новичков. Он бы дорого дал за возможность проникнуть в ее мысли. Впрочем, и обороненные ненароком слова и выражения лица девушки позволяли судить о многом. Ей не понравилось то, что проделывает здесь Рандал Тор. Определенно не понравилось, и она явно вознамерилась что-то предпринять. И предпримет. Девица-то, судя по всему, весьма решительная. Что ж, еще одна ниточка потянулась из клубка. Хотя, надо признать, слабоватая. «Пусть правит властелин хаоса», — сказал де Мандред троном, хотя ему по-прежнему хотелось знать, почему должно быть так. И открыл себе проход, чтобы покинуть Стеллоран Риот.